Глава тринадцатая Положение Роны в поместье Николы изменилось. Неявно, но она это чувствовала и понимала. Все те служащие, вместе с кем она прибыла сюда, теперь по возможности избегали общения с ней, даже сторонились. А если возникала такая необходимость, то невольно прятали глаза и держались натянуто. Исключение составляло только Стефа, что выказывала Роне явную несимпатию, граничащую с презрением. И это было особенно тяжело, потому что именно сообщение с кухаркой начинался каждый день. Вот и сегодня Рона, едва пробудилась и привела себя в порядок, спустилась в кухню, где Стефа уже вовсю хлопотала. На приветствие управляющей та не прореагировала никак, продолжая с остервенением колотить тесто об стол. Рона поняла, что настало время поговорить по душам и, если потребуется, поставить заносчивую кухарку на место от Отчего-то, глядя на лицо той, сердито поджатыми губами, она чувствовала, что в силах это сделать. Заняв свое обычное место и разложив перед собой тетрадку, куда вносила все сведения, касающиеся кухни, Рона без обиняков спросила. «Я чем-то тебя обидела, Стефа?» Та снова сделала вид, что не слышит ее, но раздражение в душе Роны молчало, как ни странно. А вот уверенность, что поступает правильно, только крепла. «Стефа, посмотри на меня!» Сказала она и сама не узнала свой голос. В нем отчетливо прозвучала сталь, которой раньше не было. Короткая фраза заставила кухарку замереть с тестом в руках и взглянуть на управляющую. Рона ждала. Говорить была очередь Стефы. Ты, — Ты ведешь себя недостойно добропорядочной девушке, выпалила кухарка, и щеки ее пошли алыми пятнами. — В чем именно? Что я сделала такого, чтобы заслужить твое осуждение? Не в глазах Стефа она хотела найти оправдание, а в собственных. Стереотипы поведения закладывались у людей с рождения, и Рона не являлась исключением из правил. Она знала, что ее выбор будет осужден не только в глазах волков, но и людей тоже. Но также она знала, что не может поступить по-другому, что хочет заполучить свое счастье, отпущенное ей судьбой. «Ты соблазнила хозяина!» А почему то решила, что это я соблазнила его, а не он меня? Не может, не может волк хотеть тебя! По глазам Стефа Рона видела, что Ту на самом деле возмущает сама мысль, что волк и человек могут хотеть быть вместе. И окажись она на месте кухарки еще год назад, возможно, думала бы так же. Но не сейчас, когда для себя все решила. Ульга Солодей обещала подыскать мне достойного жениха, заговорила Рона, и теперь ее голос звучал очень проникновенно, почти гипнотизирующе. Никогда она не замечала раньше за собой возможности управлять голосом, чтобы тот воздействовал именно на те струны души собеседника, какие нужны были ей. А сейчас это получалось с легкостью. И я благодарна ей за это. Ее выбор был бы для меня честью, не полюби я раньше Николу Саладея. Эта любовь Она как что-то вечное и нерушимое. Я не могу бороться с ней и знаю, что не должна этого делать. Любя друг друга, мы с ним рискуем всем, но и отказаться от этой любви не можем. Она стала для нас частью жизни, и, лишись мы ее, потеряем себя». Стефа сначала просто смотрела на Рону, а потом губы девушки задрожали, и сама она опустилась на стул, забыв протеста. Творец свидетель, что я пыталась побороть эту любовь в себе, забыть Николу, чтобы жить как раньше, в надежде на то счастье, на которое имею право. Но не смогла. Он не позволил мне. И если бы я не была уверена, что своим отказом сделаю несчастным прежде всего его, то, наверное, смогла бы похоронить собственную любовь где-нибудь очень глубоко в душе». Рона говорила и говорила просто потому, что должна была высказаться, что устала молчать. Она и забыла, кто является сейчас ее слушателем, не замечала слез, катящихся по щекам Стефы. Она словно перенеслась в другое место, где наконец-то могла не молчать. И с каждым словом ей становилось легче, словно грустное ее сердце постепенно терял вес, пока не исчез совсем. «Ты можешь презирать меня, осуждать, но этим ты ничего не изменишь», вернулась она мысленно на кухню, к растирающей слезы по щекам кухарки. «Все случилось так, как должно было случиться». Теперь она и сама в это верила, и какие бы испытания ей не готовила судьба, она их преодолеет ради себя и Николы. Сегодняшний день стал особенным, не похожим на другие – Рона оставила рыдающую Стефу на кухне одну, так и не выполнив ту часть работы, с которой начиналось каждое утро. Она не стала проверять работников на отведенных им участках, как тоже делала каждый день. Откуда-то она знала, что все идет хорошо, что каждый знает свою работу и выполняет ее добросовестно. Ей же сегодня хотелось уединения. Великий Творец обитал в молельном храме, и Рона никогда еще не наведывалась туда одна. Делала это вместе с родителями, по религиозным праздникам. Последний раз была в храме, когда вернулась из млеки. Но тогда вся процедура прошла для нее как в тумане, словно это была и не она вовсе. Да и на походе в храм настояла мама. Сама Рона подобного желания не испытывала. Сегодня же ноги сами несли ее в священное место, чтобы и спросить молчаливого совета, а еще больше побыть в тишине и покое». Молельный храм в Карасе был одним из самых красивых и величественных строений. Его широкие купола блестели на солнце в это зимнее утро. Двери храма были гостеприимно распахнуты, и крохотные уединельни ждали своих прихожан. В центре главного зала храма раскинулся большой алтарь. Первым делом Рона приблизилась к нему и пожертвовала несколько монет, прихваченных из дома. «Покажи мне место для уединения», – попросила она, склоняя голову. Тут же одна из уединелин, что располагались по кругу зала, засветилась мягким желтоватым светом, приглашая войти в нее. «Благодарю тебя, великий творец!» Рона откинула занавес и вошла в небольшую комнатку. Здесь не было ничего, кроме изображения творца на стене, сурово взирающего на грешников и ласкающего взглядом кающихся. Рона вгляделась в голубые прозрачные глаза и поняла, что творец ее не осуждает, но и не оправдывает. Это понимание пришло само и ниоткуда. В храме каждый получал то, что заслуживал. Перед стеной с изображением стояло кресло, в которое Рона и опустилась. «Великий Творец, помоги, покажи мне мой путь!» шепотом попросила Рона, закрывая глаза. В голове зазвучала музыка. Это даже полноценной музыкой нельзя было назвать. Словно Рона слышала лишь отдельные звуки, и каждый из них отдавался в той части мозга, на который воздействовал. Сонливость навалилась сразу же. Голова закружилась, и реальность уступила место видениям. Рона видела себя словно со стороны, как она бредет по бескрайней пустоши. Растрескавшаяся искушенная ветрами почва под ногами, палящее солнце над головой и сама она, едва переставляющая ноги от усталости, но вынужденная двигаться дальше. Рона чувствовала, как болят все ее мышцы, с каким трудом получается двигаться вперед, как сильно хочется пить и есть. Одежда на ней превратилась в грязные лохмотья, обувь стоптана до дыр, и оторчащие из земли корни она ранит ноги в кровь а впереди все та же пустошь, конца и края которой, кажется, нет. Музыка в голове зазвучала громче, и Рона распахнула глаза, вновь встретившись взглядом с Творцом. «Это ли мое будущее?» – в ужасе прошептали ее губы, которые сейчас ей казались такими же сухими, как у той Роны изведения. видения. «Неужто мне на роду написаны одни страдания?» Творец ее не отпускал, а вновь заставил закрыть глаза, воздействуя на разум своей странной мелодией. И снова Рона увидела себя, но не сразу узнала. Лишь вглядевшись в лицо женщины, что была гораздо старше, чем она сейчас, Рона поняла, что снова видит себя. Вокруг женщины не было ничего, лишь разноцветные сполохи, скрывающие даже платье и волосы. По сути, Рона видела только ее лицо, и именно по нему пыталась определить, счастлива ли она. Это ей казалось самым главным. спокойно, вдумчиво, наверное, мудра, но счастлива ли? Почему она никак не может этого понять? Не потому ли, что именно этот ворец не может показать ей? И отчего она, старшая, смотрит на себя настоящую так внимательно, словно хочет предупредить? Из храма Рона выходила, погруженная в себя. До такой степени, что едва не попала под колеса телеги и услышала из уст возницы много нелестных эпитетов в свой адрес. Зато это хоть чуть-чуть отрезвило ее, вернуло в реальный мир. К дому она подходила, когда уже приближалось время обеда. Не успела Рона подняться в свою комнату, чтобы переодеться в форму, как ее там нашел Никола. «Где ты пропадала все утро?» взволнованно спросил он и тут же прижал ее к себе. Он еще ни разу не пересекал порога ее комнаты, не считая того случая, когда принес сюда спящую из библиотеки. И сейчас Рона чувствовала себя неловко, находясь с ним один на один в столь интимной обстановке. Она даже не прибралась в комнате с утра, постель так и оставалась разобранной. Я была в молельном храме, Проговорила она ему в губы, которые он тут же запечатал жарким поцелуем. Ни она, ни он не могли не целоваться, стоило им только остаться наедине. И это Рони уже тоже казалось настолько естественным, словно по-другому и быть не могло. Тепло застроилось по телу Роны. Такая реакция всегда была первой на поцелуи Николы. А потом появилась тоже уже хорошо знакомая тяжесть и желание чего-то большего. Что будет чувствовать она, когда это желание исполнится? Этот вопрос Рона тоже постоянно задавала себе, но ответа на него пока не было. «И что же показал тебе Творец?» Судя по тону, каким был задан вопрос, Никола не относился к верующим существам. Рону даже немного покоробила неприкрытая насмешка в его голосе. «Можно не верить, но относиться с уважением к вере обязан каждый», И эту черту она намерена воспитать в нем в будущем. — Ничего конкретного, — уклончиво ответила она. Почему-то решила, что если начнет рассказывать ему правду, то породит в его душе только еще больший скепсис. — Я так и думал. Всегда считал подобные занятия пустой тратой времени. Кивнул Никола и тут же заговорил о другом. — Ты мне лучше скажи, ела ли ты сегодня? Не ела и из-за этого испытывала слабость. И, кажется, Никола это заметил, потому что в следующий момент нахмурился и произнес. «Молитвами сыта не будешь, любовь моя». Его речи сейчас мало вязались с суровым выражением лица. Но именно это несоответствие и насмешило Рону. «Марш в столовую!» – развернул он ее от себя и подтолкнул к двери. «А я распоряжусь, чтобы обед подали чуть раньше». За обедом Рона испытала хоть и маленький, но свой личный триумф. В лице Стефа, что прислуживала им, она больше не замечала осуждения. Девушка теперь смотрела на нее понимающе и с толикой сочувствия. Первое откровенно радовало, а второе... Что ж, все мы по-разному понимаем то, что до нас пытаются донести. Видно, в ее откровениях Стефа разглядела что-то, за что теперь сочувствовала Роне. Остаток дня прошел в повседневных хлопотах, и на этот раз свою работу Рона выполняла с особым рвением. Она будто себе пыталась доказать, что ничего не изменилось, и провидение в храме она уже забыла. Но это было самообманом, и она это прекрасно понимала. Чем бы ни занималась, подспудно она пыталась разгадать, что же именно ей хотел сказать Творец. Но ни единой путевой мысли в голове не зарождалась. Вечером, закончив со всеми делами, Рона спустилась в библиотеку, где ее и нашел Никола. Он всю вторую половину дня отсутствовал дома и сейчас выглядел несколько раздраженным и усталым. Ирона, как могла, поцелуями и ласками, пыталась стереть суровую складку меж бровей волка. Гораздо больше он ей нравился домашним и влюбленным. «Тебе пора спать, малыш!» Поцеловал он ее в последний раз, вставая с кресла и поднимая ее. У них уже вошло в привычку делить одно кресло на двоих. «А ты? Сегодня полнолуние?» «И я пойду в лес», — с каким-то странным блеском в глазах произнес Никола. Предчувствия шевельнулись в душе Роны, разрушая и без того хрупкое равновесие. «Это не опасно?» Эти его походы в лес ночью неизменно пугали ее, ведь она не забыла тех волков, что напали на них с Николой, а сегодня почему-то было особенно страшно. Возможно, круглая луна, что уже беззастенчиво заглядывала в окна, действовала и на нее тоже. Еще сильнее Рона испугалась, когда почувствовала, как руки Николы, что обнимали ее сейчас, мелко задрожали. — Никола, пообещай, что с тобой все будет хорошо! — взмолилась Рона, прижимая его к груди. — Обещаю. Его голос звучал глухо, и что-то Роне это напоминало, только она не могла вспомнить, что... Спи спокойно, любовь моя, и жди меня. Он поцеловал ее на прощание и оставил в библиотеке одну. И все сомнения этого дня разом навалились на Рону. «Что-то будет, что-то обязательно случится!» – кричала интуиция, заставляя ее душу замирать от страха.